Говорят, что в детях надо воспитывать доверие к жизни. А к встрече со злом, если ты уверен, что в жизни ему это придется испытать, тоже надо готовить. Вот чего не знаю, того не знаю. И все же специально готовиться к встрече со злом, по-моему, неверно. Я так никогда не делал, никого к этому не готовил, тем более тебя». Я учил тебя не озлобляться, быть добрым. У нас в семье такие отношения, что можем и поругаться, и поплакать, но злобы это не несет. И ты у нас очень добрый, очень хороший. Ранимый, нервный, самолюбивый бесконечно, но все равно очень добрый. Я не помню, каким был я, но рассказывают, что я был тоже добрым мальчишкой. Не раз мне друзья говорили, что моя доброта может принести сыну вред. Не боишься, мол, испортить ребенка добротой? Бывало, меня накрутят, и я начинаю кричать на тебя. Однажды был такой случай, не помнишь? Я говорю, одевайся, пойдем в приют, будешь там жить, а я буду к тебе приходить. Ты тогда совсем перестал учиться, в четвертом или пятом классе, спрашиваю, «Ты почему уроки не сделал?» «Не успел». «То есть как не успел? Ты что, на работу ходишь, обед готовишь?» «Не успел, и точка. Я тебя никогда не бил, но иногда думал, надо бы. Я в театре пропадаю, репетиции, спектакли, да еще и концерты по вечерам, а тут арифметика. Поезд вышел из пункта «А». «А я ничего не соображаю, спать хочется!» «Ты смотришь на меня, а я вычисляю, куда ехать машинисту!» Но доброта тоже ведь неоднозначна. Вчера звонит актриса и просит о сыне, который должен пройти медкомиссию для поступления в институт. А сегодня звонок из отдела кадров. выходили ходили насчет ее сына? Не можете ли сходить по поводу моей дочери?» Я сказал, что занят. Не могу отменить съемку. Доброта – это же не просто крик «Кому нужна моя помощь?» Так не бывает. Зато бывает и так. Сделаешь что-то доброе, а обернется Бог знает чем. И потом думаешь, и зачем я это сделал? Не надо было, не надо. Если видишь человека с будущим, обязан помочь». как бы в будущем поучаствовать, потому что вообще все люди, каждый человек должен достичь в жизни максимума, то есть реализовать свои возможности полностью. Это, я считаю, наша общая задача. Понимаешь, есть доброта, которую можно назвать выспренне – гуманизм, а есть доброта, которая соседствует с душевной ленностью «Ведь помочь человеку – это значит взять на себя ответственность перед кем-то за него. Это ведь не просто пошел, позвонил и к вечеру забыл. Есть, конечно, такие люди, которые всех родненькими называют, а на самом деле имени не запомнят. Я этого не терплю. Доброжелательность может быть свойством души, а может быть хорошими манерами. И в этом не сразу разберешься, к сожалению». «Были в моей жизни такие случаи, когда добрые дела не замечали люди, но чаще ценили. Когда умер Мартьенов, актер театра имени Станиславского, и выносили гроб, ко мне подошла его жена, поцеловала меня и сказала, «Спасибо от всех нас и от него. Я понял, что она благодарит за квартиру, которую я помог получить». Ему все отказывали, а я взял настырностью. В течение нескольких месяцев я звонил секретарю моссовета из разных городов, и он помог Мартьянову. Эта благодарность на меня произвела впечатление. В нашем театре часто слышу «Леонов наш хлопотун». и Я стал замечать, что ко мне обращаются с просьбами, как бы считая это моей обязанностью». Не за спасибо человек помогает человеку, а просто потому, что проникается сочувствием, проявляет участие в судьбе другого человека. Это так естественно. Если ты сегодня еще не можешь никому помочь, ты хотя бы умей в душе своей вырастить и сберечь благодарность к тем, кто тебе помогает». «Это не для того вовсе, чтобы вернуть человеку свой моральный долг. Ты мне, я тебе. Это грустное производит впечатление. Я полагаю, что благородный человек захочет помочь другому, когда сможет, ибо благодарность делает его чувствительным к чужим заботам и бедам. До завтра, сынок, отец».